Аурика шторм. У оборотня на лице были написаны очень нехорошие пожелания в мой адрес. Читать их подробнее я не стала, достаточно оказалось и общего смысла. Он не хотел соседку. Не знаю, что именно его не устраивало в моем присутствии, но факт оставался фактом, мне не были рады. Светло-карие глаза котика, обрамленные густыми темными ресницами, были бы невероятно хороши, не светись они столь явной неприязнью. Ноздри моего вынужденного соседа раздувались от невысказанной обиды, а в действиях просматривалось откровенное раздражение. Он поджимал губы, хмурился и явно продолжал размышлять над тем, куда меня деть. Слушайте, не выдержав затянувшейся паузы, я подалась вперед и протянула руку. Давайте зароем топор войны но в конце концов, зачем рубить сгоряча, если можно дружить?» «Поверьте, я не самый плохой вариант для сожительства, то есть для соседства. Да это и соседством назвать сложно. Мы ведь, по сути, живем в разных домах». «Я живу», — поправил меня Эр Тарделлар. «А вы, Эра, не спешите распаковывать чемодан». «Вот как?» Я уже опускала руку, протянутую для пожатия, когда он вцепился в нее, сжав своими длинными сильными пальцами. «Но вы и правда не виноваты в этой ситуации», — неожиданно спокойно закончил оборотень. «И в ваших словах есть доля истины. Думаю, Эрубири будет невероятно приятно узнать, что я очень счастлив вашему появлению здесь. Ради него я готов на многое». «Как и он ради вас?» — понятливо улыбнулась я. «Значит, заведующий хозяйственной частью решил насолить сразу двоим, выдав мне этот ключ?» Правая бровь Эра Делара чуть приподнялась и тут же опустилась, а губы украсила немного кривая улыбочка. Он продолжал держать мою ладонь своей, при этом взгляд его потеплел, а поза неуловимо изменилась с настороженно напряженной на лениво спокойную. «Что ж», — кашлянув в кулак свободной руки, я чуть отступила и уточнила. «Мир? Разве мы воевали?» — мурлыкнул Эр Делар, провожая взглядом мои пальцы, выскользнувшие из его захвата. Кажется, я чуть покраснела. Самую малость. Жар опалил лицо и кончики ушей, а в движениях появилась жуткая неловкость. Отступив еще на шаг, уткнулась в подоконник, дернулась, наткнувшись на мелкий ржавый гвоздик, и к еще большему стыду услышала треск ткани. А ведь халатик служил единственным моим прикрытием. «Мне нужно собираться к директору», — вспомнила, оглядываясь и спешно отцепляя себя с крючка. На ткани позади осталась небольшая дырка-глазок, открывающая шикарный вид на то место, которым я по жизни искала приключений. «Что ж, не буду мешать», — с легкой долей насмешки ответил оборотень. «Только помните одну важную вещь шторм. Он сделал небольшую паузу, при этом чуть развернувшись, рисуясь повысив голос и подчеркивая тем самым важность собственных слов, закончил собственную речь. «Если с домом что-то случится в вашем магическом пространстве, то откаты придут и в мой, то есть при пожаре здесь я могу задохнуться от дыма там, так что призываю вас к осторожности и бдительности». Во мне снова вспыхнул угасавший было огонь праведной обиды. «Подумаешь, проявила перед котиком немного слабины». «Расслабилась чуть-чуть, так он сразу решил показать свое превосходство, а меня в прелесть какие дурочки записать?» «Ну ладно, кто я такая, чтобы его разочаровывать?» «Это правда?» Часто поморгав, я с ужасом уточнила. «А если я у вас, скажем, забыла воду в душе выключить? Меня здесь тоже затопит?» Оборотень замер, подобрался, миг, и передо мной уже мелькнул черно-серый хвост. Уже через пару секунд цокот готков оповестил о том, что в доме я осталась одна. Быстро отправившись вслед за животным, а именно так я решила окрестить нового соседа, заперла двери на щеколду и с чувством полного удовлетворения пошла собираться навстречу с Эром Бруном Молитом, директором загадочного полисмагического колледжа. Костюм, как всегда, сидел на мне идеально. Хоть и выглядел на первый взгляд серым и невзрачным, садился по фигуре, как влитой, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки. Многострадальную сумочку, безжалостно запущенную в морду гиене, решила оставить в доме. На смену ей пришел более серьезный аксессуар – дамский портфель, купленный мною по случаю окончания университета. Таким, если кому и заехать по наглой физиономии, обычной шишкой уже не отделается туфли решила оставить прежние. Подумав, наколдовала небольшое зеркальце и подкрасила глаза сурьмой. В довершении образа достала сухие духи и несколько раз мазнула ими по запястьям, за ушами и в ложбинке. Покрутившись пару раз, улыбнулась своему отражению и пожелала ему сразить всех на повал. Оно ответило тем же, на том и распрощались. «Домик я покидала в самом благостном настроении». Заперев двери на замок, вспомнила шикарную мелодию и даже начала напевать ее, чувствуя себя прекрасно, пока не споткнулась. А все из-за взгляда одного противного животного, восседающего на перилах веранды с видом оскорбленной невинности. тфу напугали!» — буркнула я, стараясь спускаться по лесенкам максимально далеко от соседа. Потом не удержалась и добавила словно бы для себя — «Надо же, такой чудесный кот был бы, если б не вторая и ипостась». Животное фыркнуло и, грациозно спрыгнув с перил, удалилось куда-то в сторону лесопарка. Возвращаясь к корпусу основного учебного здания, я с интересом осматривалась, по-новому приглядываясь к домикам будущих коллег и невольно вспоминая щедрое предложение котика выбить для меня другое место жительства, лишь бы не рядом с ним. Вообще переехать мне хотелось, но в силу глупой гордости я этого сделать теперь просто не могла. Во-первых, ни в коем случае не собиралась признаваться Эру Бири в том, что его шалость в отношении меня удалась. А во-вторых, как это ни удивительно, мне нравился новый сосед. Ну, вредный и самовлюбленный — это понятно, зато любоваться реально есть чем». Что в человеческом облике, что в мохнатом. Новый сосед привлекал внимание, весь такой холёный, вальяжный и при этом мило-хмурый. Котик, одним словом. Нет, романы крутить я, разумеется, с коллегой не собиралась, но и эстетическое удовольствие еще никто не отменял. К тому же был еще один немаловажный плюс в нашем вынужденном сожительстве. Как сам Эртор Дилар сказал, в его дом никто по доброй воле не лезет, поэтому и двери не запираются на ключ». Значит, и от воров защита надежная есть. Со всех сторон одни плюсы, только идти далековато на каблуках. Двери главного корпуса встречали радушно. Распахнутые настежь так и манили войти и прочно обосноваться внутри, чем я и воспользовалась. Перестук каблуков по начищенному до блеска идеально белому кафелю пронёсся эхом вверх к высоким потолкам, украшенным лепниной. Остановившись посреди огромного холла, я с интересом покрутила головой, пытаясь определиться с дальнейшим направлением и наверняка со стороны напоминая Филина. Возможных путей нашлось несколько — вверх, вниз и в стороны. Я, как истинная девушка, не лишенная талики романтики, пошла налево. Но и здесь легких путей найти не удалось. Коридор почти сразу раздвоился, уходя прямо и вправо. Тоскливо вздохнув, я плюнула на правила приличия и громко-душевно позвала кого-нибудь себе в помощь. «Ау! Есть здесь кто-нибудь?» Дверь за спиной отворилась практически моментально. На пороге возникла очень красивая блондинка с шикарным бюстом, отвлекающим обывателей от кривых ног. Да, именно кривых — А вот мои идеальные, хоть в этом я девушку переплюнула по внешнему виду. Собственно, больше мне и посоревноваться было с ней не в чем. Вся такая точёная и складная, она хлопала длинными ресницами, приоткрыла пухлые розовые губы и, откинув невероятно блестящие гладкие волосы за спину, вежливо поинтересовалась. «Это вы здесь орёте, как сумасшедшая?» «Я...» «А что, мне скрывать нечего?» «И не стыдно?» — уточнила блондиночка. «А должно быть...» — улыбнувшись, протянула ей руку. Аурика шторм. Прибыла к вам на место преподавателя истории Магновира и теории...» «О!» — прервав меня, девушка выбежала из помещения, закрыв за собой двери. «Так вы новенькая, та самая?» Не придумав ничего, лучше кивнула. Лучше уж быть той самой, чем сумасшедшей. «Мы ждали вас немного раньше. Меня зовут Ида Солиста. Я работаю секретарем директора. Будем знакомы». Блондинка улыбнулась и пожала протянутую мною руку. С этого момента она окончательно мне разонравилась. Слишком хороша, чтобы дружить. Рядом с ней я автоматом переходила в разряд страшненьких подружек, что меня категорически не устраивало. Тем временем солиста двинулась в путь, продолжая щебетать своим нежным голоском. Кабинет Эра Моллита находится на втором этаже. Там же у нас практически вся администрация заседает. Завтра с ними на педсовете познакомитесь. «А где ваши вещи? Вы их в холле оставили?» «Нет, в выделенном Эрэмбери доме», — ответила, едва поспевая за секретаршей. Та вдруг сбилась с шага, притормозила, и мы едва не столкнулись. «Как? Уже?» В бездонных голубых глазах Иды бушевали ужас пополам с надеждой. «И что скажете?» «Я всем довольна», — выдала, переводя дух. «Слава богу!» — не удержалась блондинка. «Не подумайте ничего такого. Просто...» «А впрочем, чего же мы стоим? Я убегала на минутку в методический кабинет, а теперь как раз спешу на рабочее место. Удачно вышло, правда?» И она снова пустилась в скач на каблуках чуть больше моих. Эра солиста тарахтела без умолку все несколько минут, пока мы мчались к нужному месту. При этом у нее не появилась даже намека на одышку. Это был последний аргумент против нашей с ней возможной, казалось бы, дружбы. В приемную у кабинета директора я вползла со сбитым дыханием и учащенным сердцебиением, мысленно подмечая необходимость вернуться к занятию спортом. «Сейчас сообщу о вас директору», — улыбаясь, проговорила секретарь. Кивнув, я села в глубокое мягкое кресло и на пару секунд прикрыла глаза, мечтая, чтобы этот день наконец подошел к концу. Послышался стук в дверь, затем цокот каблучков блондинки — Она что-то сказала, понизив голос почти до шепота. В кабинете раздался грохот и мужской вскрик, нецензурный. «Вас ожидают, Эра!» Ида солиста, улыбаясь, выплыла в приемную и указала головой в сторону двери. «Прошу». «Благодарю». В кабинет, признаюсь, входила с некоторой опаской, крепко прижимая портфель к груди и с любопытством осматриваясь. Помещение оказалось довольно-таки большим, мебели было немного, зато вся добротная, сделанная не только качественно, но и красиво. Крупный шкаф и высокие стеллажи из красного дерева стояли на темном паркете, как монолиты, занимая всю левую стену. Уютный коричневый диван, обитый кожей, нашелся справа, над ним висела магическая карта острова, на которой изредка двигались некие светящиеся разными цветами маячки. Массивный стол, выполненный в форме буквы «Т», встречал гостей ровно посередине и мог бы вместить не меньше двадцати человек. Во главе его заседал сам директор, грузный, немного сутулый мужчина преклонных лет с благородной сединой, пробивающейся на висках и усах. На нем была военная форма с изображением на погонах одной восьмерки. Этот знак отличия я решила запомнить, чтобы выяснить позже, с кем придется работать. Тем временем карие глаза мужчины внимательно и без всякого стеснения рассматривали меня. «Добрый день!» — жизнерадостно начала разговор я, приблизившись к директору и встав чуть наискосок. Теперь нас разделяла только горизонтальная часть стола, за которой он и восседал. Вот прилетела по запросу. «Здравствуйте, эра шторм! Мужчина поднялся, напомнив небольшую гору, и протянул мне руку для пожатия. Моя ладонь тут же утонула в его. «Брун молит. Рад лично приветствовать вас в нашем учебном заведении. Вы, должно быть, устали с дороги». Мою конечность выпустили из захвата и тут же указали на стул, куда можно присесть. «Очень приятно», — пролепетала, устраиваясь на мягком сиденье и блаженно щурясь. Приятным было не только знакомство, но и возможность, наконец, приземлиться, незаметно освободив ноги от каблуков. Едва не застанав от блаженства, пошевелила пальчиками и в который раз подумала, что больше никогда не стану покупать обувь меньше нужного размера, даже если это будет последняя коллекция невероятно модного дизайнера, даже если последняя пара идеальных на вид туфель. Идочка моя, секретарша, сказала, что вы, оказывается, уже заселились. Снова заговорил директор. Глаза его при этом грозно сверкнули, а ладони сжались в кулаки. «Хотелось бы знать, куда наш досточтимый Эрбири вас определил». «О, дом прелестный!» — как можно беспечней отозвалась я. «И сосед очень милый, прелесть». «Сосед? Вы уже с кем-то познакомились?» Губы директора чуть дрогнули и медленно растянулись в улыбку. «Да, милейший чело Покашлив исправилась. «Оборотень!» Простите мне подобную оплошность в определениях. Я не знала, что на острове и, в частности, в колледже проживают маги, способные менять и постасть на животную. На восточном материке это явление не столь частое, как здесь. Но к паре особей, я думаю, смогу быстро привыкнуть. На щеках директора проступило несколько красных пятен, и он, наконец, отвел взгляд в сторону. Помолчав в секунду, кивнул и нажал на кнопку внутреннего телепатафона. «Идочка, а принесите-ка новому преподавателю чаю, как для эры Руфины». Эр-молец снова повернулся ко мне и улыбнулся одними губами. «У нас в столовой уже через час будут подавать ужин, но вы все равно не отказывайтесь. Чай очень хороший». «Да я с удовольствием», — ответила, ничуть не кривя душой. «Пить хотелось ужасно, а есть еще больше». Поелозив на стуле, чуть не уронила портфель и вспомнила о документах, привезенных из дома. «Ох, забыла совсем. Вот просили вам передать по прибытии. В папке диплом, выписка из ведомостей, характеристика, направление и еще что-то в этом духе. Все про меня». Я очаровательно улыбнулась, гадая, о чем думает сидящий напротив мужчина. На лице директора не дрогнул ни один мускул, только губы так и застыли в виде приклеенной улыбки. Документы плавно перекочевали в руки собеседника, тот зашуршал бумажками, тщательно их разглядывая и громко сопя. «Вы неплохо учились». Пробормотал директора, разглядывая вкладыш диплома. Ткнув на одну из дисциплин, вызвал голограмму пояснения и вчитался. Губы его безмолвно зашевелились, брови нависли над веками сильнее прежнего. Я занервничала. Училась-то действительно неплохо, но что мог написать «Р. Пак» в характеристике, одному этому гаду и известно. Бумагу он запечатал магически, и как я не мучилась прочитать заветный листок, не удалось». Так что теперь можно было готовиться к чему угодно. Здесь написано, что вы незаменимый специалист. Словно подслушав мои мысли, заговорил директор Молит. Ответственная, деликатная, смелая, отзывчивая, коммуникабельная, собранная, способное принять быстрое и единственно верное решение в экстренной ситуации. Чем дальше он читал, тем сильнее у меня вытягивалось лицо. Это сильное преувеличение. Как только директор замолчал, выпалила я. Сложив руки перед собой, как лучшая ученица класса, заглянула в глаза собеседника и покачала головой. Я не то чтобы очень ответственная, да и про решение. И скромная... Довольно крякнув, закончил директор. Так и написано. Хотела снова возразить, но прикусила язык. В конце концов, почему нет? Звучит прочитанное неплохо, а ведь когда мы с Эром Паком прощались, он озвучивал прямо противоположные эпитеты в мой адрес. Не знаю, что заставило негодяя передумать, но мне это только на руку. Придав лицу самое невинное выражение, опустила ресницы и пожала плечами. «Ну что ж, начальству виднее». «Вот и правильно!» Директор хлопнул в ладоши, и я вздрогнула. «А раз вы такая чудесная во всех отношениях, то и группу я вам доверю соответствующую». «В смысле?» Что-то в интонациях Бруно Моллета заставило насторожиться. «Классное руководство», — пояснил он. «Кураторство». «Кому? Мне?» «Вам, конечно. Обычно первогодкам мы таких дел не поручаем». «Но ваш проректор ясно дал понять, с вами можно иметь дело. А у нас как раз есть непристроенные. Так что этот вопрос решили, перейдем к следующему». Но в дверь постучали, перебив мои мысли, и зарождающийся праведный гнев. В кабинет вошла Ида Солиста с подносом, уставленным разными яствами. «Чай!» Возвестила секретарша, выставляя передо мной чашку, наполненную ароматным напитком. «Сбор номер шесть». «Спасибо», — искренне поблагодарила я, чувствуя необходимость побыстрее смочить пересохшее горло. «Группа под мое кураторство, это ведь жуткая ответственность». «И еще Эрбири в приемной», — добавила Ида, многозначительно играя идеальными бровями. «Пришел по приказу, ждет инструкций». «Ох, я и забыл, что посылал за ним». Директор молит, нахмурился, покачал головой. Думал, нужно дом выделять, хотел обсудить, а вопрос-то уже решен. Кстати, вы так и не сказали, все ли вас устраивает в новом жилище. На меня уставились две пары глаз. Проглотив обжигающий горячий чай, ответила, вспоминая, что в доме нет мебели. Все чудесно, только кровать, шкаф и стол не помешали бы. Да и на кухню хоть какую-то обстановку. Зато сад чудесный». «Какой сад?» — не понял директор. «Яблоневый», — улыбнулась я. «Идочка, а пригласите-ка завхоза к нам». Низким раскатистым басом попросил директор. Пожалуй, он все-таки понадобится. Секретарша вышла. В кабинете повисла тяжелая тишина, нарушаемая мерным тиканьем часов и громким сопением «Эра Моллита». Эрбири вошел неспешно и совсем без боязни. Нагло, ехидно улыбаясь, он с удовольствием осмотрелся и, наткнувшись на меня взглядом, кажется, стал еще более радостным. «Добрый день!» «Ну, просто самая вежливая гиена в человеческой ипостасе из всех, что я видела». «И вам того же», — хмуро ответил директор Молит, испепеляя вошедшего взглядом полным негодования. Я промолчала, только портфель ближе к груди прижала. «Вызывали». Глаза завхоза снова были не в ладах друг с другом. Правый смотрел на меня, а левый на шкаф с книгами. Попробуй пойми, кому из нас уделялось больше внимания. Да, директор обошел стол с противоположной стороны и замер, заложив руки за спину. Он напоминал огромную скалу, созданную самой природой. Недвижимую, монолитную и страшную. «Хотел с вами поговорить». У меня от голоса директора мороз шел по коже, а гиена словно и не понял угрозы. «Могу присесть?» Он пробежался с моей стороны и оказался на соседнем стуле. «Как вы?» — участливо спросил мистер местное Радуша. «Обустроились?» И столько в ожидании я увидела в раскосых глазах, столько искреннего, ни с чем не сравнимого удовольствия, что отпали последние сомнения в том, каким должен быть ответ. «Все прекрасно. Благодарю вас, Эрбири. Дом чудесен. Правда, не хватает деталей для создания уюта, но это поправимо». Завхоз слегка обалдел. Эмоции, судя по всему, он скрывать вообще не привык. Вместо оскалы радости теперь на лице красовалось выражение крайней озадаченности. «Мы говорим про дом на окраине», — уточнил он, потерев и без того лохматый затылок. «Да, тот, что у самого леса», — охотно подтвердила я такой деревянный, ухоженный, с синими занавесками. Надежда еще теплилась в его правом глазу, левый же продолжал самостоятельно исследовать кабинет. «Ну что вы!» — улыбнувшись, покачала головой. «В моем доме пока нет занавесок, только какие-то тряпки на окнах в гостиной, и мебели нет, и пыльно там, паутина кругом, плесенью воняет. Зато он мой!» «Помою, почищу, от скоблю, как говорится. Были бы полы стены с крышей, так ведь?» Я посмотрела на директора и поежилась. Тот пошатнулся, но удержался на месте. Его кулаки уперлись в столешницу, брови совсем закрыли глаза, слишком уж низко сползли на веки. Изо рта донесся тихий, но очень даже пронизывающий рык». Сглотнув слюну, ставшую вязкой, я потянулась за своей чашкой чая и за пару глотков осушила ее до дна. «За новоселье!» — проговорила тихо, вдруг осознавая, что Эр Молит тоже не совсем человек. Или совсем не человек. «Эра... Эм, директор говорил хрипло и низко не поднимая головы. «Как вас позабыл! Шторм! Точно-точно!» «Я могу попросить вас оставить нас с Эром Бири на пару минут. Нам нужно обсудить несколько важных деталей, прояснить, так сказать, интересующие меня моменты». Завхоз нервно облизнулся, покосился обоими глазами на дверь и тут же на меня. Конечно, страха от Гиены так и не почувствовала. Казалось, он просто был в предвкушении хорошей словесной баталии. Поднявшись, прошла мимо него, прижимая к себе родимый портфель – Быстро выскочив за дверь, хотела попросить у секретарши еще чая, но не нашла ее за столом. «Идочка!» — прогремела в телепотафоне рядом со мной. «Не придумав ничего лучше, я подняла трубку и хотела сказать, что девушки нет, но я подожду в приемной и предупрежу пришедших о занятости директора. Не успела. Так!» — рявкнул Эр Молит, едва понял, что ему ответили. «Поставь на двери купол тишины, у нас с Бери будет разговор, а эту девицу напои еще чаем, да завари сбор покрепче, чтобы ее не проняло, даже если я вдруг обернусь, и никого ко мне не пускать, пока не дам добро». В трубке клацнула. Я посмотрела на дверь, на свои руки, на заварочный чайник неподалеку и, пожав плечами, прошла к уютному диванчику напротив. Купол тишины за все время учебы ставить так и не научилась. То есть он выходил прекрасно, но был очень нестабилен и лопался в самый ответственный момент. Так что лучше уж и вовсе обойтись. А пить много успокоительного вредно для здоровья. Лучше уж пусть мозг будет чист и свободен от дурмана, когда увижу еще одного зверя, если увижу. Кстати, очень интересно, кем же оборачивался директор? «Скотина!» Донеслось из кабинета эра Молита, и я поняла, что разговор по душам с завхозом уже начался. «Проклятый дом! Вылетишь отсюда вместе со мной! Бери!» Я уютнее устроилась на диване, посмотрела на собственный маникюр. Стало вдруг очень жалко портить такую красоту уборкой. «То я напомню вам, кто я!» истерический визг завхоза заставил отвлечься от созерцания красных коготков пережил прежнего директора и вас переживу и ничего вы мне ай о скулеш последовавший далее сильно отличался от человеческого Утробно ответил кто-то, и этот зверь точно не был ни котиком, ни гиеной. Дверь слегка затрясло, зазвенели стаканы, стоящие у стены, смежные с кабинетом директора. Я спешно поднялась и вдруг абсолютно четко поняла, что хочу в уборную. В уборную у себя дома, на восточном континенте. Уже собираясь выбежать прочь, громко верещая и проклиная всех оборотней этого континента до седьмого колена, увидела секретаршу. Она вошла в приемную, как ни в чем не бывало, и уточнила. «Ой, они еще разговаривают?» «Там вас просили полок тишины поставить и никого не пускать», — кивнула я, очень стараясь зарядиться спокойствием от блондинки и заварить мне еще чая. «А я отошла на минутку», — улыбнулась Сидочка. «Не думала, что понадоблюсь именно сейчас». «Уничтожу!» — донеслось из кабинета директора в тот же миг. «Не уйдешь!» Секретарша уйкнула. Шепнула заклинание и сделала несколько пасов в сторону двери. Тут же все стихло. Купол она поставила мастерски и практически без усилий, что меня особенно поразило. «Вы хороший маг», — заметила одобрительно, по-новому присматриваясь к блондинке. «Нет», — отмахнулась она, — «весьма посредственный. Но когда директор «Медведь Гризли» приходится научиться делать самое необходимое, например, устанавливать купол тишины» или повязки накладывать смазью на основе порфунков. Зверь, а не мужик. Последнее почему-то прозвучало с гордостью, а в глазах Идочки сверкнул недюжинный такой интерес. На подкошенных ногах я сделала пару шагов назад к диванчику и прицельно упала, ощущая приступ паники. «Медведь!» — повторила зачем-то. «Это такой большой, крупный такой, весь в шерсти, с клыками, бурый такой». Идочка внимательно посмотрела на меня, чуть побледнела, всплеснула руками. Тут я приметила маникюр не хуже своего, только синий, и побежала к заварочному чайнику, лепеча на ходу. «Да нет, это я образно. Так, для красного словца». Дверь снова сотряслась. Бесшумно, но ощутимо. В такт ей у меня на затылке слегка приподнялись волоски, а по позвонку промчался липкий холодок. В тот момент я впервые подумала, что, возможно, предложение эропака было не таким уж и отвратительным, и мне стоило остаться на Восточном континенте, поступившись гордостью. Но следом в руки попала чашка сбора номер 6 с более крепкой заваркой, чем раньше, и жизнь вдруг наладилась буквально за три глотка. «А еще через пять глотков...» Я начала мысленно напевать новую прилипчивую мелодию, которую крутили сейчас на всех радиофониаторах. Ну а, допив чай, поняла, что не так страшен медведь, как его могло изобразить мое воображение. Он страшнее.